«Джимми!» — вырвалось у нее. «Мама!» — Джимми протянул к ней руки. В слезинках, сбегающих по щекам малыша, блеснул лунный свет. Барбара бросила винтовку и рванулась к Джимми. Шеринфорд дернулся было за ней, но Джимми ускользнул в кусты, и она, продираясь сквозь колючие ветки, скрылась там же. А потом ее схватили и понесли. Не спуская глаз с пленника, Шеренфорд увеличил свет, и дикий пейзаж за окнами фургона скрылся под холодными отражениями в стекле. Юноша сощурился, пряча глаза от яркого безжизненного света. — Ты будешь говорить, — сказал Шеринфорд спокойно, несмотря на усталость. Юноша сердито сверкнул глазами из-за спутанных волос. Пока Шеринфорд пытался догнать Барбро, он почти пришел в себя и едва не убежал. Миндальничать было некогда. Вот-вот могли прибыть подкрепления аутлингов, и Шеринфорд просто двинул его так, что тот потерял сознание, потом затащил в машину. Теперь юноша сидел привязанный к вращающемуся стулу. — Говорить с тобой? «Презренный человек!» Он сплюнул на пол, но на лбу у него выступили капли пота, а взгляд беспокойно метался по металлической камере. «Как тебя зовут?» «У тебя есть имя?» «Так я тебе и сказал. Не хватало еще, чтобы ты наслал на меня чары. «Меня зовут Эрик, и если ты не оставишь мне выбора, я буду называть тебя... М -м, недоумком». Что? Хотя и воспитанный какими-то жуткими, сверхъестественными существами, пленник все же оставался обычным подростком. Тогда погонщик тумана. Странное ритмичное произношение английских слов только добавляло им загадочности. Но это просто разговорное имя, не больше. А у тебя есть еще... И тайное, которое ты считаешь настоящим, она считает. Я его и сам не знаю. Зато она знает настоящие имена любого из живущих. Она?» Шеринфорд удивленно поднял брови. «Она, которая правит. Надеюсь, она простит меня, но со связанными руками я не могу сделать священный жест». Кое-кто из захватчиков называет ее царицей ветров и тьмы. Так-так... Шерринфорд достал трубку, набил ее табаком и в полном молчании раскурил. Должен признаться, древние оказались для меня сюрпризом. Никак не ожидал, что с вами окажется этот жуткий гигант. Я думал, что они обрабатывают своих соплеменников, кстати, и твоих тоже, парень... — Лишь коварством, обманом и иллюзиями. Юноша горделиво вскинул голову. — Она создала первых Никаров не так давно. — Поверь, в ее распоряжении отнюдь не одни только иллюзии. — Верю. — Однако пуля с остальной оболочкой тоже действует неплохо, а? — усмехнулся Шеринфорд, затем словно бы сам себе продолжил. Я по-прежнему считаю, что эти никоры, да и все остальные полулюди, служат скорее для устрашения, чем для действий. А способность вызывать иллюзии наверняка ограничена и расстоянием, и числом тех, кто ею обладает. Иначе царице не пришлось бы действовать так осторожно. И даже за пределами гасящего поля Барбро эта моя спутница, смогла бы устоять против иллюзий, если бы догадалась, что видит перед собой мираж. Просто она была слишком потрясена, взволнована, одержима. Шеринфорд покачал головой в окутавшем его облаке дыма. Я тоже видел там кое-что, но это уже не важно. Она наверняка увидела что-то другое. Я думаю, нам просто скомандовали увидеть как нечто самое желанное для нас на свете, удаляется в лес. Надо полагать, она успела сделать всего несколько шагов, а потом ее схватил Никор. Я решил, что выслеживать их будет совсем глупо. Я ведь не следопыт, и, кроме того, в лесу слишком легко было бы устроить мне засаду. Поэтому я вернулся, и ты свяжешь меня со своей повелительницей. Закончил он твердо. Ты думаешь, я отведу тебя в Звездную гавань или в Кархеддин? Попробуй меня заставить. Я думаю, мы договоримся. И я подозреваю, ты рассчитываешь на нечто большее. Погонщик тумана оказался удивительно догадлив. Что ты расскажешь, когда вернешься к себе домой? Да это для вас проблема, не так ли? «Барбро, Каллен и я — не незапуганные дальнопоселенцы. Мы — городские жители. Мы привезли с собой записывающую аппаратуру. Мы первые, кто сможет сообщить о встрече с древними, и наше сообщение будет подробным и доказательным. После этого люди не станут сидеть, сложа руки. Я не боюсь смерти», — заявил погонщик тумана, хотя губы его при этом немного дрожали. Если я позволю тебе проникнуть туда, чтобы лишить нас всех свободы, мне все равно не зачем будет жить. — Сейчас тебе бояться нечего, — сказал Шерринфорд. Ты всего лишь приманк. Он опустился на сиденье и взглянул на юношу оценивающим взглядом, хотя при воспоминании о Барбаро все сжималось у него внутри. — Сам подумай. — Твоя царица, понятно, — не может отпустить меня назад с пленником и рассказом о том, что я видел. Как-то она должна этому помешать. Пробиться я сумею. Машина защищена лучше, чем ты думаешь. Но так мне никого не освободить, и поэтому я остаюсь на месте». Очевидно, свежие силы прибудут сюда со всей поспешностью, но, я полагаю, они не станут бросаться, очертя голову, на машину с пулеметом, гаубицей и огнеметом. Каковы бы ни были их намерения, сначала они вступят в переговоры, и таким образом я добьюсь нужной мне встречи. — Что ты задумал? — сердито пробормотал юноша. — Для начала вот это... Вместо приглашения Шеринфорд протянул руку и щелкнул переключателем. — Я убрал щит, мешающий читать мысли и наводить галлюцинации. Думаю, по крайней мере, ваши вожаки почувствуют, что щит исчез. Возможно, это прибавит им уверенности. — А потом? — Потом посмотрим. — Ты хочешь есть или пить? — В ожидании развития событий Шеринфорд пытался немного развеселить погонщика тумана, а заодно и узнать что-нибудь о его жизни. Но тот отвечал коротко, односложно. Шеринфорд погасил свет в кабине и устроился в кресле поудобнее, наблюдая за поляной. Часы неопределенности тянулись долго. Закончилось ожидание, радостным полувскриком, полувсхлипом связанного юноши. Из леса вышел на поляну целый отряд древних. Некоторых из них было видно гораздо лучше, чем должно быть при скудном свете лун, звезд и северного сияния. Во главе отряда ехал на белом королевском олене с гирляндами на рогах Мужчина невероятной неземной красоты, его гордое холодное лицо обрамляли платиновые волосы, волнами спадавшие на плечи из-под рогатого шлема. Плащ трепетал за его спиной, словно живые крылья. Кольчуга цвета изморози позвякивала при каждом шаге оленя. Чуть позади, слева и справа, ехали двое с мечами, на которых то и дело вспыхивали и мелькали крохотные огоньки. В небе стрелями и смехом кувыркались на ветру какие-то существа. Неподалеку от стаи зависли полупрозрачные сгустки тумана. Остальных, что следовали за вождем между деревьями, разглядеть было труднее, но они двигались быстро и грациозно, словно ручей из ртути, перетекающий под звуки арф и труп. Лорд Луихат. В голосе погонщика тумана слышалось беспредельное обожание. Сам главный познаватель царицы. Никогда в жизни не выпадало Шеринфорду задача тяжелее — сидеть у приборной панели, держа палец на переключателе генератора защитного поля и ждать. Чтобы лучше слышать, он опустил стекло одной из секций кабины. В лицо ударил порыв ветра, смешанного с запахом роз, что росли в саду его матери. В салоне фургона, связанный юношей изо всех сил, напрягал мышцы, чтобы дотянуться лицом к окну. — Поговори с ними, — приказал Шеринфорд. — Спроси, будут ли они разговаривать со мной. Полилась незнакомая мелодичная речь. Ответили ему точно так же. — Да, — перевел погонщик тумана. С тобой будет говорить сам лорд Луихед. Но я могу сразу сказать, что тебя никогда отсюда не выпустят. Лучше не сопротивляться. Сдавайся, выходи из машины, а то ты так и не узнаешь, что такое настоящая жизнь. Для этого надо хоть немного пожить в Кархеддене под горой. Аутлинги приближались. Джимми поманил и исчез. Барбро полулежала в крепких руках, прижатая к широкой груди, и чувствовала каждое движение коня под ней. «Видимо, это действительно конь», — смутно подумала она, хотя на дальних поселениях их почти уже не держали, разве что для каких-то особых целей или просто по привязанности. Она ощущала, как перекатываются его мышцы, слышала шелест стремительно раздвигаемых ветвей и тяжелый стук, когда копыта ударяла в камень. В окружающей ее темноте то и дело проскальзывало что-то живое, теплое. — Не бойся, дорогая, — произнес всадник. — Это было видение. Но он ждет тебя, и скоро мы к нему приедем. Смутно, в глубине сознания Барбара понимала, что она должна испытывать ужас, смятение и еще что-то, но память о прошлом осталась где-то позади. Она даже не знала, как попала сюда, чувствуя лишь, что любима. Покой, долгожданный покой, отдых в тихом предвкушении радости. Спустя какое-то время лес кончился, и они выехали на широкий луг, где в отблесках лун лежали огромные валуны. Тени от них чуть шевелились в такт с полохом северного сияния. Над растущими между ними цветами, словно крохотные кометы, летали пархунчики. Впереди блестела гора, самый пик которой скрывался в облаках. Барбро посмотрела вперед, увидела лошадиную голову и вдруг подумала, — Это же самбо, мой самбо. Я каталась на нем в детстве. Потом она запрокинула голову и взглянула на мужчину в черном плаще с капюшоном, под которым лицо едва угадывалось. — Тим, — прошептала она, потому что просто не могла закричать, — да, Барбро. Но я похоронила тебя. Неужели ты думаешь, что мы — это всего лишь телесная оболочка, которую кладут в могилу, бедняжка моя? Ту, которая позвала нас, зовут целительниц. А теперь отдыхай, спи. Сон, — пробормотала она, какое-то время еще пытаясь сопротивляться, но сил уже не осталось. Почему она должна верить пепельно-бледным сказкам про атомы, энергию? Сказки, которые она даже не может вспомнить? Ведь рядом Тим, и на коне, подаренном ей еще отцом, они едут к Джими. Сном была та другая жизнь, а это ее первое робкое пробуждение, словно в ответ на ее мысли Тим проговорил, у аутлингов есть песня. Она называется «Песня о человеке». Мир плывет, его гонит невидимый ветер. Впереди разгорается свет, за кормой остается ночь. Истинные обитатели не знают такой печали. — Я не понимаю тебя, — сказала Барбара. Тим кивнул. — Тебе еще многое предстоит понять, дорогая и мы не сможем видеться, пока ты не познаешь основные истины. Но это время ты проведешь с нашим сыном. Барбара попробовала приподняться и поцеловать его, но он удержал ее на месте рано. — Ты еще не принята среди народа царицы. Мне даже не следовало приезжать за тобой, но она была слишком великодушна, чтобы запретить. — Ложись, ложись. Время летело, конь без устали скакал вверх по склону, ни разу не споткнувшись. Барбро заметила отряд, спускавшийся мимо них к западу на битву с... С кем? С тем, кто закован в сталь и сожаление. Позже она спросит себя и узнает, как имя того, кто доставил ее на землю древних истин. Наконец, впереди, на фоне звезд, маленьких волшебных звезд, которые шепчут нам слова утешения, когда мы мертвы, поднялись великолепные шпили. Они въехали во двор замка, где, не колеблясь, горели свечи, плескали фонтаны и пели птицы. В воздухе стоял запах цветов брока и перекупа, руты и роз, Не все, что принес в этот мир человек, ужасно. Истинные обитатели во всей своей красе ждали у входа, чтобы поприветствовать их. Застроенными рядами встречающих играли в полутьме пеки. Среди деревьев мельтешили дети. Веселье сливалось с торжественной музыкой. «Мы прибыли», — сказал Тим неожиданно хриплым, каркающим голосом. Барбара даже не поняла, как он слез с коня, держа ее на руках. Теперь она стояла рядом с ним и вдруг заметила, что его качает. — Тебе плохо? — со страхом спросила она и схватила Тима за руки, оказавшиеся вдруг холодными и грубыми на ощупь. Самбо куда-то исчез. Барбара заглянула под капюшон. Здесь гораздо светлее, и она разглядит его лучше. Но лицо Тима оставалось расплывчатым и изменчивым. Что-то не так. Что происходит? Тим улыбнулся. Неужели это та самая улыбка, которую она так обожала? — Я... Мне надо идти, — с трудом выговорил Тим. И так тихо, что она едва расслышала наше время еще не пришло. Он высвободился из ее объятий и оперся на фигуру в капюшоне, возникшую вдруг рядом. Уголов обоих велось нечто смутное и туманное. Не смотри, как я ухожу обратно в землю, молил Тим. Это твоя смерть. «Скоро придет наше время».